Глава 27. Последнее, что помнил Васька перед тем, как погрузиться в пучины сна, испуганную физиономию Эльфийки Гиринд и торчащий из её тела щупальца зелёной слизи. А потом одна из щупалец стукнула котейку, и он потерял сознание. Кажется, он краем сознания сквозь сон уловил всплеск и звон посуды, но не более того. До его нюха пару раз долетал запах жареной рыбки, но, возможно, это были лишь игры спящего мозга. Очнувшись, Васька увидел склонившихся над ним еретиков и от неожиданности едва не запрыгнул на потолок. К счастью, на помощь ему пришли верные рефлексы выживания, объединенные с могучим кошачьим интеллектом. Как ни в чем не бывало, он уселся на задние лапы и принялся неторопливо вылизывать лапу, очищая ее от зеленых пучков зелени, добавленных к карпу в качестве гарнира. Еретики Иврааль смотрели на него в легком шоке. Они явно не вполне понимали, как жареная рыбка превратилась в свежего кота. Васька в полном спокойствии смотрел на еретиков, ведя себя царственно и неспешно, словно царь перед подданными, хотя на самом деле видел бедственность своего положения, без подготовки, без артефактов. Вряд ли в этой ситуации ему удастся выйти сухим из воды. стандартной кошачьи уловки вроде прижать ушки, посмотреть на мучителей огромными жалостливыми глазами и тихо мяукнуть, с безумными еретиками не пройдут. Вряд ли черные сердца еретиков, резавших людей как колбасу, дрогнут и растают при виде милого котика. Хотя кто их знает, они же безумцы, вдруг сработает. «Надеюсь, вы мыли руки перед едой», — произнес Васька, «потому что с немытыми руками я не могу позволить вам съесть эту рыбу». Враль тем временем пристально глядел на невозмутимого Ваську. Жрец сразу узнал его, рыжую причину пленения. Именно этот милый котик отправил его, великого жреца, во тьму без сознания, да еще и булыжник в лицо кинул. Враль пытался разглядеть сквозь туман будущего линии вероятности, по которым предстояло пройти котику, но не видел ничего. По каким-то причинам дар пророчества не работал в отношении рыжего котика. Такое и раньше иногда случилось с различными субъектами и зависело от множества самых разных факторов. Например, судьба могла быть не определена, но Врааль не верил в простые совпадения. У всего есть причина и следствие. Не может быть случайным совпадением, что этот котик появился перед ним ни с того ни с сего. Значит, у него был план. Васька лишь выглядит беззащитным, но он уже показал свою истинную силу за гранью понимания, когда справился со жрецом в тот момент, когда спасавал сам архимаг Парацельс. Котик обладает огромным мистическим могуществом и знаниями, раз уж сумел закрыться от дара пророчества в Рааля, И все эти загадочные слухи, что Архимаг Парацельс опасается некоего рыжего Васьки и находится у него в подчинении, неужели за ними стоит страшная правда? Васька настолько уверен в своих силах, что явился лично к жрецу лицом к лицу, его мнимая беззащитность – лишь иллюзия. На самом деле рыжий кошак готов ко всему. подручный Аврааля, для него ничто, он признает лишь самого жреца. Неужели за многие тысячелетия Аврааль впервые встретил равного себе, способного прозреть его истинную сущность? При этом кот явно пришел не с мечом, но с миром. Он хочет о чем-то поговорить. «Зачем ты здесь?» — поинтересовался жрец Порядок навести, разумеется. Васька оставался верным себе. Он обвел лапой пространство вокруг себя. Насорили, надымили, мебель поломали. Еще и клубникой воняет. Кто, по-вашему, все это убирать потом будет, а? «Это все зеленая слизь», — пояснил Врааль. «Она напала на нас и учинила весь этот беспорядок». «Эх, ничего вы без меня не можете!» — вздохнул кот. «Ладно, придется сходить за моей шваброй и зашвабрить эту слизь обратно в промирку!» Писарчукус и еретики испуганно охнули и отшатнулись от кота. враль смотрел на Ваську и не верил своим ушам. Что это за швабра такая, что способна остановить существо, которое сам темный бог жирогниль не сумел одолеть, лишь выкинуть обратно из преиспотней? В рай смотрел на Ваську, на лице жреца появилась улыбка. Наконец-то! За тысячелетия нескончаемой жизни он встретил равного себе! Умудренное опытом существо в обличии кота, которому наскучил этот тленный мир, и оно пытается развеять скуку, потешаясь уборкой. васьки Ураль тоже пришелся по вкусу. Еще бы, единственный посетитель, сам добровольно вытерший ноги перед тем, как войти в башню. Редкий вымирающий вид. Может быть, убьем его? «Неуверенно», — предложил Писарчукус, — «это ведь шпион сил добра». «Вы что-то сегодня слишком суровы», — укоризненно произнес Врааль, укоризненно покачав пальцем перед носом помощника. «Но как этот симпатяга может быть шпионом? Смотрите, как мурлыкает». Жрец почесал Ваську за ухом, тот протяжно заурчал. «Ну, я это...» — писарчукус неуверенно переступил с ноги на ногу. «Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Ага, ага», — закивали другие еретики. «Тогда, если у вас все, идите бдеть дальше, а мы поговорим с глазу на глаз». «Слушаемся, о великий!» Еретики, отвесив в Раалю по поклону, вышли из комнаты. Жрец, уважительно глядя на Ваську, сотворил для него блюдце с молоком. От бесплатной еды Васька, который за время сна уже успел проголодаться, никогда не отказывался, если она была должным образом обработана. Он бы набросился на рыбу с голодным рыком, если бы не манеры, и необходимость соблюдать протокол в глазах собеседника. «Уважаемый Василий, я предлагаю заключить союз», – неожиданно произнес враль «Мне кажется, наши интересы совпадают». «Разве?» – Васька приподнял бровь. «Вы тоже чувствуете тягу к чистоте и порядку?» «Не совсем. Башню вот-вот начнут штурмовать мерзкие инквизиторы, чтобы нанести в помещение грязь и пыль. пояснил жрец, «ноги они вытирать не собираются. Ни мне, ни вам не хочется, чтобы они делали все, что пожелают. И я предлагаю вам взять шефство над моими еретиками, чернокнижниками и демонами. Уверен, совместными усилиями мы защитим башню. Мне в ближайшее время необходимо будет отлучиться, и сам я принять участие в обороне не смогу». «Мне нужна достойная, харизматичная личность, чтобы смогла бы меня заменить». Хм, Васька провел лапой по подбородку. «Если жрец не врет, то ему действительно понадобится помощь, чтобы защитить башню. Мне тогда потребуется мой помощник, лоб-расшибатель и некоторые другие». «Ниндзя и ассасины. Кстати, где они?» «Все в темнице», — ответил жрец. «Но я всех выпущу, если вы сумеете отбить атаку Инквизиции». «Хм...» Васька все еще не решался. «Но ваши еретики должны вытереть ноги и вымыть руки. Только на таких условиях я согласен на данный союз». «Все непременно, а также назначу вас моим личным еретическим котом», произнес жрец с умилением, глядя на рыжего котика. «Будете вторым после меня». Что ж, Васька неторопливо с царским видом отхлебнул молоко из блюдца. «Это интересное предложение». Парацельс, Алена и Геринт с инквизиторшей на плече продолжали свое путешествие по запутанным коридорам башни. Они постепенно спускались к первым этажам, приближаясь к входу в зловещий подвал. «Я чувствую совсем рядом присутствие множества других магов», — произнес волшебник. «Моя многострадальная пятая точка подсказывает, а печень так и вовсе в голос кричит, что это инквизиторы и еретики. Они устроили из моей башни поле боя». «Если ты чувствуешь их, значит, и они могут обнаружить нас», спросил Геринт. «Вряд ли. Я уже замаскировал наши ауры так, что обнаружить их будет не просто даже магам-поисковикам». пояснил чародей. «Моя сила понемногу возвращается, и простенькие чары мне уже вполне по силам». «Замечательно, молодец, парц!» вампир улыбнулся, поправив сползшую с плеча биатрису «Похоже, инквизиция собирается брать мою башню штурмом!» волшебник весело хихикнул. «И что же тут смешного?» покосилась на него Алена. «Алена?» они же не знают что в башне васька а, -а, -а, -а, -а протянул Гиринд. васька ну конечно же васька это все объясняет васька да а можно поподробнее чем твой васька так опасен для них он конечно необычный кот но не переоцениваешь ли ты его «Мой кот очень щепетильно относится к чистоте, а инквизиторы ботинки никогда не вытирают», пояснил Парацис с таким видом, словно эта фраза все объясняла. «Я все равно не очень понимаю, как кот помешает им взять штурмом твою башню. Да, он рыжий и пушистый, но ведь одних этих качеств недостаточно». «Для Васьки вполне достаточно. Если честно, трудно это объяснить с точки зрения логики», признался Парацельс. «Просто мне шестое чувство подсказывает, что Васька справится». «Парц, парц, парц, вроде большой уже, а все в волшебных котов веришь», вампир хмыкнул. «Спорим, что когда мы вернемся в башню обратно...» Она останется в лапах моего Васьки. «И каковы ставки?» – прищурился Герент. «Ну, скажем, наши с тобой доли от лечения больных вампиризмом», – предложил Парацель, схитро улыбаясь. «Допустим, на пять процентов». «Идет», – согласился Герент. Оба ударили по рукам. «Считай, что уже разорен». «Мечтай, мечтай». К слову о долгах. Гиринд помрачнел, кое-что вспомнив. «Враль украл наш амулет, сокровенную слезу. Сам знаешь, что это означает». «Я его как сына встретил, порцеядом подчевал». Парацельс стиснул кулаки. «А он меня разорить пытается, мое имущество подворовывает». но ничего, ничего, вот восстановлюсь, и я ему мигом все припомню». Прошло некоторое время. Еретиков поблизости видно не было. Похоже, все они остались на верхних этажах башни. В подвал никто не спускался. Возможно, культисты чувствовали некую нехорошую ауру, исходящую из этого места. «Так, приготовьтесь, друзья!» Архимаг завертел головой по сторонам, словно что-то ощутил. «Подземный ход уже близко!» надеюсь ты не ошибаешься сказал гирент а то зная тебя не исключаю что ты это подземелье выдумал и нам придется прорывать тайный ход самим не бойся мой клыкастый друг тебе я дам самую большую кирку а если серьезно под нашими ногами находится колоссальный лабиринт прокопанный вымершим подземным народом тысячелетия назад такое выдумать невозможно Он весь так и сочится магией, она даже прорывается на поверхность. Именно по этой причине я и воздвиг на этом месте черную спицу много лет назад. Через один из тоннелей лабиринта мы выйдем на поверхность. Я в свое время озаботился тем, чтобы изучить эту каменную паутину и составить карту небольшой ее части. «Она у тебя при себе?» – поинтересовался Герент. В память Парацельса при всем уважении он не особо верил. «Нет», – волшебник развел руками, «но я отметил правильный путь знаками на стенах». «Хорошо», – Герин кивнул, – «уже что-то. Надеюсь, ты ничего не перепутал, а то выйдем где-нибудь в пустыне или в главной цитадели Инквизиции прямо посреди заседания важных чинов. Все будет в порядке». Голос Парацельса прямо-таки излучал уверенность. «За мной! Навстречу опасностям и приключениям!» Архимаг щелкнул пальцами. Часть стены перед ними ушла в пол, открыв взглядом каменные ступеньки, уходящие во тьму. До путников долетел странный терпкий запах. Запах сырости, древности и необузданной... сырой магии. «Боже мой!» – пискнула Алена, спрятавшись у Гиринда за плечом. «Дамы первые!» – Архимаг сделал приглашающий жест. «Парц, ты бы подсветил, что ли?» – сказал Гиринд, делая шаг вперед, ведь технически в данный момент он тоже относился к дамам, хотя и весьма сильным дамам. «Джентльмен!» Архимаг прочитал заклинание, и перед вампиром вспыхнул небольшой волшебный огонек. И на этом спасибо. Геренд поправил сползшую с плеча биатрису и начал осторожно спускаться по лестнице вниз. За ним, шепча молитву Богу Императору, двинулась Алена. Парацельс, насвистывая под нос пошлую песенку времен своей молодости, замкнул их маленькую процессию. Стена вернулась на прежнее место, закрыв путь назад. Волшебный огонек осветил каменный грубо обработанный тоннель. Его стены покрывали трещины, из которых торчали корни неизвестных, но явно живучих растений. Полезные элементы они научились извлекать чуть ли не из камня, чтобы выжить в невероятно суровых условиях. «Насчет местной нечисти особо не переживайте», – сказал Парацельс. На ходу он протянул руку и зачем-то провел по стене тоннеля. «Самые опасные твари обитают далеко внизу, куда мы заходить не будем, а мелкую я легко отгоню». Геринда упоминание опасных тварей явно особо не впечатлило. В конце концов он и сам представлял из себя неплохую боевую единицу – Да и архимага, пускай и не вполне восстановившегося, тоже не стоило сбрасывать со счетов. Вампира волновало кое-что другое. Одна мысль, которая уже некоторое время настойчиво вертелась у него в голове. «Ясно, партс мне тут мысль одна в голову пришла. Может, нам просто дождаться, когда эта Беатриса очнется, и поговорить с ней?» – предложил Герендт. Леди-инквизитор на его плече до сих пор не пришла в себя. Видимо, Алена, но очень сильно ее приложила своей новенькой скалкой. Хорошо, хоть своему богу-императору душу не отдала. И что ты ей скажешь? Парацельс был явно настроен очень скептически к данной идее. Все как есть, ну, в разумных пределах, разумеется. Герент. Инквизиторы живут по принципу «подвергай все сомнению», сказал Парацельс, кроме воли бога-императора. Для нее мы – опасные еретики, доверять которым себя не уважать. Поверь, я хорошо знаю, что представляют из себя эти инквизиторы, любители прикрыть свои филийные части большим злом, чтобы вершить зло малое. Хм, что-то меня опять на эпичность потянуло. Года дождю, наверное. Если бы дождь шел каждый раз, когда тебя тянет на эпичность, мы бы все уже утонули. Хе-хе. Ты явно меня недооцениваешь. В общем, тот факт, что мы долгое время провели вместе с Биатрисой, сражались против общих врагов, по сути ничего не меняет. Сегодня она гоняет с нами чаи за столом, завтра она гоняет за нами с арбалетом. возможно ты и прав неохотно уступил вампир он и явно имел несколько иное мнение по данному вопросу но решил не спорить лучше расскажи про этот лабиринт попросил герент кроме нечисти тут еще есть что нибудь неприятное «Хм, как бы тебе объяснить начну издалека вы слышали о древе познания добра и зла С загадочным видом произнес архиммак ухмыляясь в густую бороду. «Да-да, о том самом, из-за плодов которого людей выгнали из райского сада». «Нет», – сказал Беринт, «эльфам не интересны человеческие легенды». «Священник говорил на проповеди, что люди были созданы по нерушимой воле Бога-императора», – заучено произнесла Алена, «а все, кто считает иначе, не очень хорошие люди». Я бы даже сказала вольнодумцы, а то и вовсе еретики. тфу на вас! Парацельс явно остался недоволен косностью мышления у своих спутников. Короче говоря, согласно древней легенде, дерево исчезло из нашего мира, но остался отпечаток его корневой системы. Древние люди прорыли новые тоннели и создали Исполинский лабиринт. «Зачем?» – удивился Герент. «Земля и камень, долгое время касаясь божественного дерева, пропитались его силой. Каждый из корней обладал своими особыми свойствами, отражая отдельный порог или добродетель человека. Например, был корень зла, корень жадности, корень ненависти, корень любви, корень сострадания и так далее». Любое живое существо, оказавшись в пропитанном силой корня тоннели, начинало ощущать его воздействие на себе. То есть корень зла пробуждал все негативные чувства, корень любви заставлял сердца биться чаще. Ну, вы поняли. «А мы случайно сейчас не двигаемся по одному из таких корней?» – опасливо спросила Алена. «Я не хочу ни в кого влюбляться». Тем более вы...» Она осеклась, бросив испуганный взгляд в сторону Геренда. Девушка явно так и не поняла, кем же тот является. Эльфом, вампиром, мужчиной или женщиной. Или сразу всем в одном. А страх перед неизвестным и непонятным, как известно, самый сильный страх. Девушка хоть и держалась бойко, чернябинская кровь давала о себе знать. и всякой чертовщиной Алену так просто было не запугать. Но все же она оставалась простой девушкой и в компании таких странных личностей чувствовала себя не вполне в своей тарелке. «Нет, не волнуйся, мы идем по самому обычному коридору и в корни заходить не будем», – успокоил ее Парацельс. «Но если вдруг вы беспричинно захотите...» «Ну, не знаю, отвертеть мне голову, сразу говорите об этом вслух, и чем громче, тем лучше!» «Если честно, парц, у меня такие желания возникают подозрительно часто», — хмыкнул Гиринд, в очередной раз поправляя бессознательную леди-инквизитора на плече. «Не уверен, что смогу отличить настоящее от навеянного корнем». но ты уж постарайся», — фыркнул Архимаг. «На чём я остановился? Ага. Люди прорыли новые тоннели и построили на самом дне лабиринт так город. Из него их, правда, потом выгнали гномы, тех орки, а последних ещё кто-то. Сейчас в этих местах безраздельно хозяйничает разномастная нечисть. Ходят слухи, что там даже видели демонов. Я там лично никогда не бывал, так что наверняка не знаю». «Похоже, это место хранит немало тайн». «Неужели ты не пытался разгадать их?» – удивился Гиринд. «Например, отыскать город?» «Пытался не раз», – Парацельс вздохнул. «Но проще найти иголку в стоге сена, кишащего клопами. Эти коридоры уходят вниз на десятки километров и переплетаются друг с другом так, что невозможно составить нормальную карту». Я уж молчу о том, что составлять ее просто некому. Ну, кто в здравом уме отправится в такое место? Ты, например? Я особый случай, но у меня хватает дел, чтобы не бегать по древним подземельям, сломя голову с бумагой и чернилами. «Да-да, ты предпочитаешь с водкой опыты проводить», – Геренд хохотнул. «Ты просто завидуешь». Вскоре они добрались до развилки. Два новых коридора выглядели точными копиями друг друга, за исключением того, что вели в разных направлениях. «Герент, смотри внимательно на стены!» – сказал Парацельс. «Где-то здесь должен быть тайный знак, оставленный мной!» «Не он?» – вампир, отлично видевший в полумраке, указал на стену одного из тоннелей. На ней чем-то острым кто-то нацарапал. Здесь был парц. «Он!» — обрадовался волшебник. «За мной!» Но едва Архимаг и его спутники прошли первые сто шагов, каменные стены тоннеля задрожали. Взгустившийся впереди тьме зашуршало и заскрежетало, словно нечто огромное терлось боками, а стены прохода.